Орфей – неясная, но интересная фигура. Одни утверждают, что он был реальной личностью, другие считают его богом или воображаемым героем. Согласно традиции, Орфей, как и Вакх, пришел из Фракии, но, по-видимому, более вероятно, что он или движение, связанное с его именем, пришел с Крита. Несомненно, что орфические доктрины, содержат многое, имеющее, по-видимому, своим первоисточником Египет, а влияние Египта на Грецию осуществлялось главным образом через Крит. Говорят, что Орфей был реформатором, которого разорвали на куски бешеные Менады, побужденные к этому вакхической ортодоксией. Склонность Орфея к музыке не столь заметна в ранних формах легенды по сравнению с более поздними, Первоначально он был жрецом и философом. Чем бы ни было учение самого Орфея, если он существовал, учение орфиков хорошо известно. Они верили в переселение душ. Они учили, что в будущем душу ожидает либо вечное, либо временное страдание от пыток, в зависимости от их образа жизни здесь, на земле. Они стремились к очищению, отчасти путем церемонии очищения, отчасти путем избегания осквернения. Наиболее правоверные из зорфиков воздерживались от животной пищи, исключение составляли только ритуалы, когда пища принималась сакраментально. Они считали, что человек отчасти земное, отчасти небесное существо. Благодаря чистой жизни небесная часть возрастает, а земная часть убывает. В конце концов, человек может стать единым целым с Вакхом и называться Вакх. У орфиков существовала разработанная теология, согласно которой Вакх был рожден дважды, первый раз от своей матери Семелы, а второй — из бедра своего отца Зевса. Существует много форм вахического мифа. В одном из мифов Вах является сыном Зевса и персефоны Будучи еще мальчиком, он был разорван на куски титанами, которые сожрали всю его плоть за исключением лишь сердца. Одни говорят, что сердце было отдано Зевсам Семели, другие, что сам Зевс проглотил его. Во всяком случае, это привело к вторичному рождению Вакха. Разрывание дикого животного и пожирание его сырого мяса вакханками рассматривалось как воспроизведение того, что сделали титаны с самим Вакхом, и животное в известном смысле выступало как воплощение Бога титаны были земного рождения, но после того, как они съели бога, они стали обладателями божественной искры. Также и человек, отчасти земное, отчасти небесное существо, и вакхические ритуалы способствуют приближению его к полной божественности.